Глава 11. Место России на карте мира. Забудьте про карту мира. Мы все учились географии в школе и привыкли представлять себе мир так, как он изображен в проекции Меркатора — трехмерного объекта, развернутого в двухмерную плоскость. Но такая карта очень сильно искажает восприятие. Остров Гренландия на ней сопоставим со всей Южной Америкой, хотя на самом деле его площадь меньше в 8 раз — а Россия выглядит ощутимо больше Африки, хотя ее реальная площадь в два раза меньше. Более того, такая проекция на карте в разных регионах мира может быть разной. Для развлечения можно изучить, например, австралийскую карту мира, где все изображено с нашей точки зрения вверх ногами. Я видел карту мира в Индонезии. На ней Индонезия помещена в центр, а России на этой карте почти нет. Она выглядит как узкая полоска суши вдоль верхнего края картинки. То есть, с точки зрения индонезийца, России как бы не существует. А вот глобус исключительно нагляден. Чтобы раз и навсегда понять место России на планете, в мире, на нашем маленьком шарике, надо посмотреть на глобус. На глобусе наша богоспасаемая страна выглядит так, как ей положено в соответствии с законами реальности. Как самая северная страна в мире, занимающая весь обширный северо-восток Евразии. Северное побережье России полукругом обнимает макушку планеты Северный Ледовитый океан. Другому северному государству, Канаде, принадлежит значительно меньшая часть побережья Северного океана и Канадское побережье, в отличие от нашего, экономически не освоено. Там нет ни портов, ни коммуникаций. Совсем небольшая часть побережья Северный берег Аляски принадлежит Соединенным Штатам Америки. Некоторую часть побережья, минимальную, осваивает и контролирует Норвегия. Остров Гренландия входит в состав Дании. Эти пять стран делят между собой Арктику и Северный Ледовитый океан. Во времена Авакума в XVII веке Черное море целиком принадлежало Османской империи, вся его акватория контролировалась турецкими галерами. Османы называли Черное море своим, и контроль за этим морем не собирались никому уступать. Потом, правда, Россия отвоевала себе право контролировать Черное море наравне с Турцией. Боже, в XX веке, Бенито Муссолини называл Средиземное море «Маре Нострум» — «наше море». Он считал, что Италия, как наиболее развитая страна Юга Европы, имеет право полностью контролировать акваторию Средиземного моря. По этой аналогии, теперь Северный ледовитый океан мы имеем право называть наш океан — «Океанус Нострум». Россия контролирует половину побережья этого океана и пытается развивать это побережье. Россия создала уникальный транспортный коридор «Северный морской путь». Россия обладает уникальным ледокольным флотом, в том числе атомными ледоколами. Россия смогла разведать месторождение полезных ископаемых на берегах Северного океана. Россия более 400 лет имеет на берегах Северного океана развитые торговые и военные порты Архангельск, Мурманск, Североморск. Пустозерск, куда был сослан Авакум, был вовсе не колонией сильных преступников, а торговым портом. Позже к числу северных портов добавились Тикси, Певек и другие. Достаточно внимательно посмотреть на глобус, чтобы сделать элементарный вывод. Если Россия контролирует половину побережья Арктического океана, значит весь этот океан расположен в зоне ее интересов. Погода на планете формируется над океанами. И Северный ледовитый океан — одна из таких погодных кухонь, влияющая на климат нашего северного побережья. Все, что происходит в Арктике и в атмосфере над ней, напрямую касается России. Потеплеет в Арктике — Россию затопит. Похолодает в Арктике — Россия будет замерзать. Северный океан скован льдами, но это не должно никого обманывать. Однажды каждый квадратный метр дна будет исследован, и там на дне отыщутся и нефть, и газ, и цветные металлы, и все на свете. Северные воды — территория обитания промысловых рыб, уникального возобновляемого пищевого ресурса. Мы накопили огромный опыт в освоении Арктики. Мы знаем Арктику, мы влюблены в Арктику со времен Папанина, Кренкеля и Шершова. Мы научились водить суда в арктических широтах. Мы научились летать над смертными льдами. Советские полярные лётчики в 30-е годы были великими нашими героями, суперменами, звездами, образцами для подражания. Обживать Арктику очень дорого, но это работа на дальнюю перспективу. Страна крепка тогда, когда находит силы и средства для работы на перспективу, когда умеет накапливать знания и умения, которые будут востребованы следующими поколениями. Сейчас вдоль берега Северного Ледовитого океана ходят наши атомные ледоколы под льдами скользят безмолвие наши атомные подводные лодки это наш океан океанус ностру тут критически настроенный слушатель уже готов швырнуть мою книгу в мусор да ты рубанов с глузду съехал скажет слушатель ты предлагаешь нам людям нового тысячелетия брать пример со средневековых турецких султанов с фашиста муссолини пособника гитлера Да, османские султаны были жестокими людьми, но итог в том, что Турция до сих пор контролирует Босфор и контроль над проливами, по сей день одна из основ турецкой международной политики, а также немаловажная часть турецкой экономики. Что касается Муссолини, то он, называя Средиземное море нашим морем, говорил не как фашист, а как лидер, думающий о будущем своего народа, о его интересах, о его безопасности. Да, потом его растерзали, но так ведь и Каддафи, лидера ливийского народа, создателя ливийской государственности, тоже растерзали, и все мы видели это в прямом эфире. Артамона Матвеева, одного из виднейших политиков Московии во времена вакума, дядьку Петра I, растерзали, изрубили бердышами и швырнули на копье. В Одессе 2 мая 2014 года безумная толпа сожгла заживо и растерзала несколько десятков человек, И это сделали люди нового тысячелетия. Они учились в школах и в институтах, у них у всех были сотовые телефоны и медицинская страховка. Это случилось не в диком, грязном средневековье, а вот буквально вчера. Может, кто-нибудь и меня захочет растерзать за эту книгу, но вряд ли, я не царь и не воин. Я всего лишь программа червяк, я заползаю в вашу голову и оставляю следы. Я заражаю ваш разум идеей величия, грандиозного, титанического способа существования. Я пытаюсь превратить слабых в сильных, маленьких, в больших, трусов, в храбрецов. Моё преимущество в том, что я знаю, откуда взять силу, чтобы жить дальше. Наша сила берется из множества источников. От наших родителей, дедов и прадедов, из нашей истории, из нашего климата, из наших морозов и льдов, из нашего уникального богатейшего языка, из веры, надежды и любви и матери их Софии — Из нашей мечты о справедливости, из нашей привычки к несправедливости, из нашего озорства, из нашего хохота, из наших крещенских прорубей, из безумного величайшего социалистического эксперимента, из военных побед, из лубянских расстрелов, из атомной бомбы Берии, из водородной бомбы Сахарова, из ракет Королева, из отчаянного возгласа Гагарина, отовсюду». Отовсюду, отовсюду, где только можно, мы научились извлекать, выпаривать, экстрагировать силу, чтобы жить дальше и дальше, и не только самим освоить ее, но и передать детям.